19 мая. Завтрак я подал уже самый настоящий, с фарфором и серебром, на крахмальной скатерти. Без повара приготовить что-нибудь пристойное, конечно, невозможно, но все же был омлет, сыры, копчение. Эмилия сегодня выглядела гораздо лучше и ела с большим аппетитом. Глаза ее оживленно блестели, голос был звонок и весел. Женщины обладают поразительной способностью быстро излечиваться от самых тяжких недугов, если их жизненные условия внезапно меняются к лучшему. Я множество раз бывал свидетелем подобных преображений. Правды и то, что лучше всего на представительниц слабого пола действует окружение мужчин и мужская внимательность, а уж в этом смысле мы обращались с мадмозель как с истинной королевой. Фондорин вышел к завтраку в утреннем смокинге и белом галстуке. Очевидно, тем самым демонстрируя, что вольности, к которым он был вынужден прибегнуть накануне, никоим образом не уменьшили его почтительности по отношению к гости. Я оценил этот жест. По правде сказать, мое направление мыслей было сходным, только вот в отличие от Араста Петровича, я не имел во что переодеться и удовольствовался тем, что как следует выбрал свою голую физиономию. Когда пили кофей Я тоже сидел за столом, потому что находился в этой компании не в качестве дворецкого, а как приватное лицо. И раз Петрович заговорил о деле, беседа шла на французском. Я мало спал минувшей ночью, зато много размышлял. Теперь мне понятно, чем была вызвана моя непростительная ошибка. Я не ожидал от доктора Линда такой дерзости. Во всех прежних своих операциях он вел себя очень осторожно, но очевидно, на сей раз куш был слишком велик. Эллен решил занять самую выигрышную позицию. Находясь в Эрмитаже, он мог наблюдать за всеми нашими приготовлениями. А еще одним источником получения сведений для него, конечно же, был мистер Карл, столь искусно подставленный Семёном Александровичу. Драма с африканской ревностью, вероятно, была не более чем спектаклем. Генерал-губернатор откровенчил с душкой англичанином, а тот потом пересказывал услышанное мне лорду Бенвилу. Быть может, дерзость доктора объясняется тем, что он решил, завладев такой грандиозной добычей, навсегда удалиться от дел? предположила Эмилия. Хм. В конце концов, сколько денег нужно человеку? Фонторин скривил угол рта. Я не знаю, что этому человеку больше нужно деньги или само злодейство. Но это необычный стяжатель. Это настоящий поэт зла, виртуозный инженер коварства и жестокости. Я уверен, что доктор получает наслаждение от выстраивания головоломных преступных конструкций, и на сей раз он превзошел самого себя, возвел истинную Эйфелеву башню. Мы подкосили это замысловатое сооружение, и оно рухнуло, но своими обломками, кажется, существенно повредило здание российской монархии. Я тяжко вздохнул, подумав о том, что вчерашняя катастрофа и в самом деле может привести к непредсказуемым последствиям как бы ни вышло бунта, а уж о том, что станут писать иммигрантские газеты или пресса недружественных стран, и помыслить было страшно. я не очень поняла вашу аллегорию о об обрушившейся башне, но мне кажется, раз Раство очень верно подметили главную особенность Линда, — согласно закивала Эмилия. Он именно поэт зла и ненависти. Этот человек полон ненависти, он буквально ею сочится. и... Если бы вы только слышали, как он произносит ваше имя. Я уверена, что сведение счетов с вами для него значит ничуть не меньше, чем этот злосчастный бриллиант. Кстати, я правильно поняла смысл выкриков доктора? Камень остался у вас? Хотите взглянуть? Ванторинг достал из кармана свернутый платок, вынул бриллианты голубоватые грани засверкали радужными огоньками, притянув лучи утреннего солнца. Как много света, задумчиво произнесла мадмозель, чуть прищурившись от нестерпимого сияния. Я знаю, что это за свет. За века камень загасил множество жизней, и все они теперь светятся там, внутри. Держу пари, что за последние дни, напитавшись новым кормом, орлов засверкал еще ярче. Она взглянула на меня, вернее, на мою макушку и сказала: Простите, Танас. Вчера я была слишком увлечена собой и даже не спросила, что с вами случилось. Откуда у вас на голове эта багровая шишка? Ах, вы ведь ничего не знаете, спохватился я. Поэтому про Эйфелеву башню не поняли. И я поведал ей про вчерашнее побоище на Ходынском поле, завершив свой рассказ словами: Линд не только безжалостен, но и сверхъестественно ловок физически людей погибли, а он вышел сухим из воды. Нет, нет, здесь не только ловкость. Сплеснула рукой мадмозель и покрывало сползло с её плеча. Вероятно, со стороны наша троица выглядела пристранно: Фондорин в белом галстуке, я в порванной куртке и дама, укутанная в шелковое покрывало. И новое одеяние для Эмилии взять было негде. По-моему, доктор Лин из тех людей, кто любит одним выстрелом убить двух зайцев, Продолжила он отмазель. Когда мы бежали тем ужасным подземным ходом, он по-немецки сказал своим людям: "Уже после того, как вы крикнули ему про обмен, у меня в Москве еще четыре дела: Бриллиант, Фандорин, принц Симон и этот Иуда Кар". Таким образом, я полагаю, Раст, что ваше предположение относительно игры в ревность неверно. Линд и в самом деле оскорблен изменой своего любовника. А что до вчерашней катастрофы, то вероятнее всего, она преследовала и другую цель поквитаться с московским генерал-губернатором. Если бы Линд хотел просто скрыться, он бы выдумал что-нибудь менее сложное и рискованное. Его ведь и самого могли растоптать в давке. Вы очень умная женщина, отмахнулся с серьёзным видом сказал Раст Петрович. Так вы полагаете, что жизнь любителя красных гвоздик в опасности? Безусловно. Линт не из тех людей, кто отступает или прощает. Неудачи лишь разогревают кипящую в нем ненависть. Знаете, у меня создалось ощущение, что гомосексуализму эти люди придают какое-то особенное, почти мистическое значение. Линдовые головорезы не просто боялись или уважали своего главаря. Мне показалось, что они в него влюблены. Ну, если здесь уместно это слово. Линд вроде султана в гареме, только вместо далисок его окружают воры и убийцы. Э, думаю, насчет мистера Карра вы были правы. Для Линда он вроде балонки или левретки, хмм, э, э, смешение полезного с приятным. Я уверена, что доктор ему не спустит измены. Значит, Карра нужно выручать. Хандорин положил на стол скомканную салфетку и поднялся. Эмилия, мы отправим вас в Эрмитаж и вы предупредите англичаина об опасности. Вы предлагаете мне явиться во дворец замотанный в эту тряпку? Негодяйще воскликнула мадмозель. Ни за что. Лучше уж вернуться в погреб. РасПетрович, задача на потёр подбородок. В самом деле, об этом я не подумал. Зёкин, вы по понимаете что-нибудь в дамских платьях, шляпках, туфлях и всём таком? совсем немного признался я. А я и того меньше. Но делать нечего. Дадим Эмилии возможность совершить утренний туалет, а сами тем временем наведуемся на мясничку в магазины. Что-нибудь купим.